Письмо 26. Учитель разума. 17 апреля 1915 года Сегодня вечером, 17 апреля 1915 года, над передовыми позициями одной из воюющих наций прошло великое духовное существо, чье тело – это разум и которое действует исключительно посредством разума. Настал тот час, когда некоторые из тех, кто храбро сражался за свою несчастную страну, смогут узнать, что их дело безнадежно проиграно. Возможно, в тот самый вечер это поймут лишь немногие, но их знание будет распространяться дальше, и вместе с его распространением наступит перемена в духе. Это очень грустно, когда приходится сражаться за безнадежное дело. Для этого требуется особая преданность, редкая преданность. Но и какие же последствия мог иметь этот визит небесного существа, удивляетесь вы? Потерпите, скоро узнаете. Я не часто позволяю себе пророчествовать, я лишь излагаю возможные результаты известных мне причин, и вы можете делать то же самое, если не позволите своим личным пристрастиям восторжествовать над разумом, для того, чтобы четко представлять себе средствия, проистекающие из какой-либо конкретной причины». Разум не должен быть отягощен желанием, он должен быть беспристрастным, как вычислительная машина. Именно благодаря этой божественной алгебре учителя могут заглядывать в будущее. Когда на вопрос, адресованный вашей высшей сущности, вы получаете ответ в виде символов и изображений, знайте, что информацию для ответа внутренний человек получает как раз благодаря этой трансцендентальной математике. Ему известны такие причины, о которых вы сами ничего не знаете, и на основании этих причин он может предсказывать грядущие последствия, Почти с такой же точностью, с какой астрономы предсказывают наступление затмений. Я сказал «почти», потому что, имея дело с человеческими существами, даже самые великие учителя должны принимать во внимание один непредсказуемый фактор – свободную волю человека. Направление ее действия тоже можно предугадывать, но только предугадывать и не более. Неожиданный всплеск свободной и непредсказуемой воли, и вот уже вводятся в действие совершенно новые причины, и вычисления можно начинать сначала. Но в изучении непредсказуемого элемента воли есть и своя особая прелесть. Возможно, именно поэтому некоторые люди находят, что кошки намного очаровательнее собак. Кошка своенравная, непредсказуемое животное таковы же и многие люди. Великое существо, проходившее этой ночью над линией фронта, в течение довольно долгого времени наблюдало за ходом событий на Земле. Это был один из тех, кто служит планетарному духу Земли, распространяя среди человечества определенные идеи, когда наступает их черед сыграть отведенную им роль в истории я не могу рассказать вам многого о жизни этого существа поскольку и сам мало что о нем знаю оно настолько совершеннее меня что любые мои представления о нем неизбежно должны быть крайне ограниченными вероятно раньше он тоже был человеком но даже в этом я не уверен мне говорили что именно он в свое время впервые внушил небольшой но очень мужественной группе американцев уверенность в том что рабство в америке необходимо отменить что именно он внушил Колумбу мысль о том, что, отправившись на запад, тот сможет найти землю, хотя и не смог заставить своего подопечного осознать такой великий факт, что там, по другую сторону Западного океана, лежал огромный самостоятельный континент, разделявший этот океан с тем, чьи воды омывают восточные берега Азии. Также мне говорили еще, что именно это существо помогло человечеству приобрести знания об электричестве. Можете ли вы вообразить себе жизнь подобного существа? Можете ли вы расширить свое сознание настолько, чтобы оно соприкоснулось с его сознанием? Я откровенно признаюсь, что это сложно даже мне, несмотря на то, что я уже смог вспомнить так много из своего огромного прошлого и вычислить так много возможных следствий, проистекающих из причин, которые я сам же и создал в далеком прошлом, тех следствий, которым предстоит формировать мои будущие земные жизни. Попробуйте представить себе самостоятельное, активно действующее существо, лишенное, однако же, физического и даже астрального тела, существо, состоящее из мысли, то есть низшей субстанции которого является мысль, существо, которое влияет на избранного им исполнителя его воли, непосредственно входя в контакт с его открытым разумом. Какие личные желания могут быть у такого существа? Какие оно может иметь амбиции? Само это низменное и ограниченное понятие «амбиция» звучит нелепо, когда речь идет о мотивах, которыми руководствуется в своих действиях это существо. Мы здесь обращаемся к нему по имени, однако выдать его вам мне не позволено. Это имя обладает огромной мантрической силой, и если вы станете часто его повторять, оно может поднять ваше сознание и ваши собственные вибрации на такую высоту, что вы уже практически не сможете продолжать жить в вашем физическом теле и, следовательно, не сможете выполнять ту работу, которая является для вас и привилегией, и обязанностью на данном этапе вашей эволюции. Ученики великих учителей могут проходить под руководством этого существа через определенное посвящение. Но те, кто проходит через него, навсегда отказываются от обычной человеческой жизни. Они проникают в суть причин, что делает их настолько динамичными, их личности и их мысли настолько могучими, что ради блага самого мира им... Не следует соприкасаться с ним слишком тесно, потому что жизнь всех вещей подчинена закону цикличности, и чрезмерное ускорение человеческой эволюции было бы опасным для самого человечества. Она может успешно протекать только с определенной скоростью. Превысьте эту скорость, и вы наверняка получите какую-нибудь катастрофу. Я точно знаю, какого уровня должно достичь мое развитие, прежде чем я смогу пройти посвящение, которым руководит это существо. И когда я достигну этого уровня, я уже не смогу, как сейчас, приходить и писать с вашей помощью, если, конечно, вы сами к тому времени не усовершенствуете на пропорциональную величину свое собственное сознание, потому что в противном случае мне – Пришлось бы ускорять естественный темп вашего духовного роста, что было бы небезопасно для вас. С тех пор, как я здесь, я многое узнал об этих существах, ответственных за высшую эволюцию человечества. В настоящее время даже достаточно просвещенные люди в основной своей массе были бы не в состоянии вообразить себе уровень их развития. Эти существа всегда одиноки и должны быть одинокими, хотя каждый из них знает о существовании себе подобных своих коллег по работе. Представьте-ка, что вам самой приходится проводить целое столетие, тысячелетия и даже десятки тысяч лет в одиночестве, однако все это время напряженно думая, мысленно прослеживая весь ход эволюции – Той эволюции, которую вы сами для себя уже давно прошли, прослеживая ее с помощью одного лишь разума, ибо свою эмоциональную природу вы также уже оставили далеко позади, и делаете вы все это не ради собственного блага, но лишь потому, что деятельность эта согласуется с великим законом другого существа, которое еще значительнее и еще выше вас. В некоторых школах учеников приучают к послушанию, но не для того, чтобы контролировать их действия в угоду учителю, а для того, чтобы ученик смог сделать таким образом свои первые шаги по пути послушания космической воли. Ему придется еще очень долго идти этим путем, прежде чем ему будет доверена та работа, которую выполняет существо, прошедшее этой ночью вдоль линии фронта, одной из воюющих армий, излучая свет своей мысли и внушая ясность своей цели тем немногим, чья восприимчивость была достаточно развита для того, чтобы почувствовать его присутствие. Не жалуйтесь на усталость, вы, делающие только лишь первые, самые легкие шаги на пути, который однажды приведет вас к учителям». «Этот путь действительно тяжел. Как сказал один вдохновенный писатель, он все время ведет в гору, но есть на этом подъеме и такие ступени, на которых путник может недодолго остановиться, чтобы передохнуть и насладиться панорамой пройденного пути. Похоже, что и я сам достиг сейчас такой ступени, и хотя я по-прежнему беспрерывно тружусь, мой труд доставляет мне радость». Ужасная битва, которую некоторым из нас пришлось вести с элементальными сущностями, теперь закончилась. Самое худшее из бедствий, угрожавших человечеству, по счастью, удалось благополучно предотвратить. Так что труд нынешний совсем не тяжел в сравнении с тяготами той войны. Если бы мир знал, чем он обязан учителям, которых большинство людей считают просто выдумкой. Но эти учителя трудятся не ради признания и не ради благодарности. Идите же по их стопам, ибо это единственный путь, который может увести людей от тех ужасных бедствий, что совсем недавно грозили захлестнуть их мир. Здесь я имею в виду не только возможную победу немцев великой целесообразностью продиктована необходимость держать в секрете от основной массы человечества определяющие эволюционные законы управляющие жизнью планет человеческий разум должен сначала возвыситься над узким кругом каждодневных проблем чтобы вместить такое знание вы все пользуетесь словами подлинного значения которых не осознаете вы говорите об ангелах хранителях о базе и чистилище об искуплении и о таинстве причастия. Причастие. Я мог бы рассказать вам о причастии, во время которого действительно вкушают тело и пьют кровь Господню, но я не сделаю этого, потому что вы расскажете об этом всему миру, а если вы это сделаете, существующие в мире силы зла вас уничтожат. ну я и так уже слишком близко подошел к тем вещам, о которых не следует говорить, а потому я пока что пожелаю вам спокойной ночи, Действительно спокойный, а сам вернусь своим трудам, следуя за тем светлым существом, что прошло по полям сражений этим вечером.